Ему нелегко давались длинные речи, и он терпеть не мог речить цветистых, но бывали случаи, когда поток выходил из берегов и устремлялся с такой силой по непривычному руслу, что в некоторых местах дядя Тоби по меньшей мере равнялся Тертуллиану, а в других, по моему мнению, бесконечно превосходил его».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 оправдание братам Тоби правил и поведения, коих он держится, желая продолжения войны. Могу честно сказать, я перечитал эту апологетическую речь дяде Тоби сто раз и считаю ее образцом искусной защиты, проникнутой благороднейшим духом рыцарства и правилами высокой нравственности, почему и привожу ее здесь, слово в слово, э, с приписками между строк и всем прочим, так, как я ее нашел.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 «Разве это было своекорыстно, братец Шенди, когда мы читали про осаду Трою, длившуюся десять лет и восемь месяцев, хотя с той артиллерией, какой мы располагали под Номером, город можно было бы взять в одну неделю? Разве не был я опечален гибелью греков и троянцев столько же, как и другие наши школьники?» «Разве не получил я трех ударов ферулой, двух по правой руке и одного по левой, за то, что обозвал Елену стервой? Разве кто-нибудь из вас пролил больше слез по Гекторе? И когда царь Прям пришел в греческий стан просить о выдаче его тела и с плачем вернулся в Трою, ничего не добившись, вы знаете, братец, я не мог есть за обедом. Разве это свидетельствовало о моей жестокости?» И если кровь во мне закипела, брат Шенди, а сердце замирало при мысли о войне и о походной жизни, разве это доказательство, что оно не может также скорбеть об бедствиях войны? О, брат, одно дело для солдата стяжать лавры, и другое дело разбрасывать кипарисы. Откуда узнал ты, милый Тоби, что древние употребляли кипарис в траурных обрядах?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 Французы все лето обнаруживали так мало готовности приступить к этой работе, и Масье Туге, делегат от властей Дюнкерка, представил столько слезных прошений королеве, умоляя ее величество обрушить свои громы на одни лишь военные сооружения, если они навлекли на себя ее неудовольствие. Ну, пощадить, пощадить, мол, ради мола, который в незащищенном виде мог бы явиться самым большим предметом жалости. И так как королева ведь она была женщина, по природе была сострадательна, и ее министры тоже, ибо в душе они не желали разрушения городских укреплений последующим конфиденциальным соображениям Многоточие, многоточие, многоточие. То в результате все двигалось очень медленно на взгляд дяди Тоби. Настолько, что лишь через три месяца после того, как они с Капралом построили город и приготовились его разрушать,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 Померкшее очарование расслабляло душу. Тишина в сопровождении безмолвия проникла в уединенный покой и окутала густым флером голову дяди Тоби. А равнодушие с обмяклыми мускулами и безжизненным взглядом спокойно уселось рядом с ним в его кресло. Амберг, Рейнсберг, Лимбург, Гюи, бон в одном году и перспектива Ландина тре Друзина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 Так неужели вы собираетесь отсюда заключить, что я намерен определять, что такое любовь? Сказать, что она отчасти Бог, а отчасти дьявол, как утверждает Плотин? Или же при помощи более точного уравнения, обозначив любовь в целом цифры 10, определить вместо свечина, сколько частей в ней составляет первый и сколько второй? Или не является ли вся она от головы и до хвоста огромным дьяволом,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 потому что это вовлекло бы меня в разбор двух прямо противоположных методов лечения, страдающих названной болезнью. Метода Аэция, который всегда начинал с охлаждающего клестира или конопляного семени и растертых огурцов, после чего давал легкую настойку из водных лилий и портулака, в которую он бросал щепотку размельченной в порошок травы ганеи и когда решался рискнуть, свой топазовый перстень. И метода Гордония который в пятнадцатой главе своей книги De Amore о любви латинский предписывает колотить пациентов edu thorem usque пока они не испортят воздух. Все это изыскания, которыми отец мой, собравший большой запас знаний подобного рода, будет усердно заниматься во время любовной истории дяди Тоби. Я только скажу наперед, что от своих теорий любви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 Теперь я начинаю входить по-настоящему в мою работу и не сомневаюсь, что при помощи растительной пищи и воздержания от горячих блюд мне удастся продолжить историю дяди Тоби и мою собственную пасносной прямой линии. До сих пор же примечание чтеца. Здесь автор размещает одну под другой четыре весьма извилистых линии, на двух из которых есть буквы О и Ц. Под ними имеются латинские подписи, в переводе означающие «Сочинил Тристрам Шенди и вырезал Тристрам Шенди». Конец примечания. Таковы были четыре линии, по которым я двигался в первом, втором, третьем и четвертом томе. В пятом я держался молодцом. Точная линия, по которой я следовал, была такова. Примечание чтеца. Далее следует Весьма извилистая линия с зубчиками в некоторых местах и буквами над этой линией А, Б, Ц Ц Ц и Д. Конец примечания. Откуда явствует, что, исключая кривой, обозначенной буквой А, когда я совершил путешествие в Наварру, из зубчатой кривой Б, обозначающей мою коротенькую прогулку там с дамой де Бассер и ее пажом, Я не позволил себе ни малейшего отклонения в сторону, пока черти Джованни Диалакаса не завертели меня по кругу, который вы видите обозначенным буквой «Д». Что же касается «Ц, Ц, Ц, Ц, Ц», ц» то это только небольшие вводные предложения. Грешки заурядны в жизни даже величайших государственных людей»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 с любезного позволения чертей его беневентского преосвященства, что я навострюсь настолько, что буду двигаться вот так. Примечание чтеца. Далее следует абсолютно прямая линия. Конец примечания. То есть по такой прямой линии, какую только я в состоянии был провести при помощи линейки учителя чистописания, нарочно для этого у него взятой. Не сворачивай ни вправо, ни влево.